Итальянский подход 1796-1797 годов. Бонапарт прибыл в Ниццу, в главную ставку итальянской армии 27 марта 1796 года. Генерал Шерер сдал ему командование и вел в курс дел. Хотя в армии числилось 106 тысяч человек. В действительности подружьем было только 38 0 т ы с я ч Из них 8 0 0 0 тысяч составляли гарнизоны н и ш ц ы и прибрежные зоны. В поход могло выступить не более 30 0 т ы с я ч человек. Остальные 70 0 0 т ы с я ч были мертвыми душами. Они выбыли, пленными, д е з е р т и р а м и умершими, лежали в госпиталях, перешли в другие войски е соединения. Клаузевиц к н и г и и т а л ь я н с к и й поход Наполеона Бонапарта» 1796 года, Москва, 1938 год, с т р а н и ц е а 9 д приводит иные цифры, но он исходит из данных 1795 года. Наиболее точные подсчеты д а н ы б у п ь е я Армия была голодной, раздетой, разутой. ж а л о в н и е давно не платили, артиллерии было мало. и м е л о с ь всего тридцать пушек и доставала лошадей. с о с т а в е армии чистились две кавалерийские дивизии, но они насчитывали всего 2500 с а п ь а п е р Армия противника на итальянском театре насчитывала восемьдесят тысяч человек при д в у х с пушках, следовательно, в два с половиной раза превосходила французов. Она имела почти в семь раз больше артиллерии. а в с т р о с а р д и н с к о й а р м и и Командовал фельдмаршал б о л ь е бельгиец по происхождению, участник Семилетней войны. Возраст обоих командующих определялся одними цифрами, но в разном сочетании. б о л ь е было 72 года, Бонапарту 27 лет. Военная история итальянского похода 1796-1797 годов описана и проанализирована такими крупными авторитетами, как Бонапарт. л а у з а в и Жомни и детально разработано в ряде специальных военноисторических сочинений. Нет народности поэтому п о д р о б н ы излагать код военных операций. Остановимся лишь на тех вопросах, которые имели существенное значение для последующего жизненного пути Бонапарта. Направляясь в Итальянскую армию, Бонапарт знал, что по общему плану военных операций 1 7 9 6 года, утвержденному Директорией, Главные задачи возлагались на так называемую армию Самбре-Маста под командованием Жордана и на рейнскую армию, возглавляемую генералом Моро. Обе эти армии должны были в Южной Германии нанести решающее поражение австрийцам и проложить дорогу на Вену. Итальянской же армии была намечена вспомогательная роль; она должна была отвлечь на себя часть сил противника. Наполеону Бонапарту его задачи представлялись иначе. Обычно подчеркивают, что для Бонапарта итальянская кампания 1796 года была первой в его жизни военной операции большого масштаба, что за 10-11 лет службы в армии ему не приходилось командовать даже полком. Эти соображения в общем верны, но упускается из виду, что Бонапарт уже давно готовился к походу в Италию. В 1794 году он составил несколько вариантов тщательно разработанных планов наступательных операций в Италии. За два года он с о в е р ш е н с т в е и з у ч и л карту будущего театра военных действий по выражению Клаузевица. Он знал Апеннины как собственный карман. Клаузевиц. Итальянский поход Наполеона Бонапарта. 1796 года. Страница 14. План Бонапарта в главном был прост. Французам противостояли в Италии две основные силы: австрийская армия и армия п ь е м о н т с к о г о короля, привратника а л ь п как называл его Бонапарт. Задача заключалась в том, чтобы разъединить эти силы, нанести р е ш а ю щ и е удар ы прежде всего по пьемонской армии, вынудить Пьемонт к миру и затем обрушиться всей мощью. н а в с т р и ц е в План был прост, и в этом была его неотразимая сила. Главная трудность заключалась в том, как притворить этот замысел в практику. Противник значительно превосходил силами. Устранить такое преимущество можно было лишь добившись превосходства в быстроте и маневренности. Это тактическое решение не было открытием Бонапарта. Оно было искусным применением опыта, накопленного армиями республиканской Франции за три с половиной года войны против коалиции европейских монархий. т о были новые, созданные революцией принципы ведения войны, новые стратегии и тактика. И Бонапарт, как сын своего времени, их превосходно усвоил. Эту мысль не раз подчеркивал Энгельс. Смотри, например, Маркс и Энгельс. Сочинение том 7, страница 513. И завершая свой долгий путь из Парижа в Ниццу, Бонапарт летел на курьерских и гнал, гнал лошадей, чтобы скорее перейти от з а м ы с л в к делу. Через несколько дней по прибытии в Ниццу генерал Бонапарт отдал приказ армии выступить в поход. Было бы, конечно, неправильным представлять, будто Бонапарт, приняв командование над итальянской армией, сразу пошел дорогой победы и славы, не испытывая ни затруднений, ни неудач. В действительности так не было и быть не могло. В о с в е щ е н и и итальянской кампании первого крупного похода Бонапарта, принесшего ему всеевропейскую славу, в исторической литературе наблюдались две противоположные крайности. Одни авторы, в первую очередь Ферреро, всячески приуменьшали заслуги Бонапарта в кампании 1796 года, сводили его роль к простой функции исполнителя приказов директории, либо п р е д на ч е р т а н и й Карно, или даже обвиняли его в том, что он присваивал себе плоды успехов и побед своих подчиненных. Этот тезис Ферреро. послужил основой для оживленной полемики в печати между Луи Мадленом и Фереру, р в которой приняли участие и другие историки. Последней по времени из работ этого жанра должна быть названа книга Эмме Мальварди, крайне тенденциозной по своей а н т и б о н а п а т о в с к о й заостренности. Напротив, историки, склонные к пологии своего героя, Всячески п р е в о з н о с и л и его личные заслуги и щедрой кистью изображали препятствия, которые только гений Наполеона и мог преодолеть. Здесь пришлось бы назвать множество имен, начиная Пьера и кончая Луи Мадленом. Такие авторы, в частности, особенно охотно рассказывали о сопротивлении чуть ли не м я т е ж е который подняли старые боевые генералы при встрече с молодым главнокомандующим. Исследователи новейшего времени. Назовем хотя бы Юара, р е н е в а л е н т е н а и других. Обращали внимание на то, что такое сопротивление подчиненных Бонапарту генералов было невозможным, хотя бы потому, что части итальянской армии были дислоцированы в разных пунктах. Массена находился в с а в о й Ожеро в п е т р а Лагар. Волтри и так далее. Обе эти противоположные тенденции, именно потому что они представляли крайности, давали одностороннее, по-моему, неправильное изображение. Истина находилась где-то посредине. Прибыв в итальянскую армию, Бонапарт столкнулся с многочисленными затруднениями, в том числе и личного порядка. Кем был Бонапарт в глазах опытных боевых командиров итальянской армии? Выскочкой, генералом, вандемьером. В этом п р о з в и щ е явственно чувствовалась насмешка. Дело было не в возрасте. б о д ж был назначен командующим в 25 лет, но у него за плечами был Дюнкерк, победы над англичанами и австрийцами, генеральские эполеты Бонапарт заработал ни в сражениях с иностранной армией. а подвигами против мятежных французов. Его военная биография н е д а в а л а ему право на звание главнокомандующего. У Бонапарта оставалось много внешних п е р е ж и т к о в его к о р с и к а н с к о г о происхождения. Не только его непривычный французскому слуху в ы г о в о р явственно доказывал, что родной для него была итальянская речь. Он допускал грубые ф о н е т и ч е с к и е и смысловые ошибки в французском языке. Он произносил слово пехота. так, что оно звучало р е б е т н я Он говорил секции, имея в виду с е с с и Он путал значения слов перемирие и амнистия и допускал множество иных грубых ошибок. Писал он также с орфографическими ошибками. Подчиненные все замечали у главнокомандующего. Они не прощали ему ни одной ошибки, ни одного промаха. Еще до прибытия Командующего в армию ему были даны обидные прозвища: кто называл его карсиканскими н т р и г а н о м кто генералом Алькова, кто военным из прихожей. Когда увидели невысокого, худого, бледного, не б р е ж н о одетого генерала, насмешливые пересуды у с т и л и р и с Кто-то пустил словцо за мухрышка, и оно привилось. Бонапарт понимал, что ему необходимо сломить лед недоверия п р е д у б е ж д е н н о с т ь высших и старших командиров армии. Он понимал, что одной лишь силы приказа невозможно осуществить задачи, которые он себе ставил. В итальянской армии было четыре генерала, равных ему по званию: Массена, Ожерон, л а г а р ф с ю р р ь е Так же, как и он, имели чин дивизионных генералов, но безусловно превосходили его боевым опытом. Самым а в т о р и т е т о м среди них был Андре Массена. Он был на 11 лет старше Наполеона и успел многое познать в жизни. Некоторые особенно ранние годы жизни Массена остаются недостаточно выясненными. Он рано потерял отца, в 13 лет убежал от родственников, поступил ю н г о й на торговое судно, плавал на нем четыре года. Затем поступил в 1775 году солдатом в армию. Он п р о с л у ж и л в армии 14 лет, но его недворянское происхождение п р е г р а ж д а л о путь к продвижению по службе. Он оставил армию в 1789 году, дослужившись лишь до с е р ж а н т с к и х нашивок. Уйдя в отставку, м а с сын а женился, открыл лавочку, занимался контрабандой. После революции вступил в Национальную гвардию, стал капитаном. Во время войны был избран командиром батальона волонтеров. Через год службы в армии революционной Франции в августе 1793 года он был произведен в бригадные генералы. Затем он успешно сражался в Приморских Альпах, отличился при взятии Тулона. За Тулон он был произведен в дивизионные генералы. Генерал т е б о впервые увидевший Массена. в 1796 году оставил его красочный портрет Массена не получил ни воспитания, ни даже начального образования, но на всем его облике лежала печать энергии и проницательности. У него был орлиный взгляд, и в самой манере держать голову высоко поднятой и чуть повернутой влево. чувствовалось внушительное достоинство и вызывающая смелость. Его повелительные жесты, его пыл, его предельно ж а т а я речь, д о к а з ы в а в ш а я ясность мыслей, все обличало в нем человека, созданного, чтобы приказывать и распоряжаться. Мормон отзывался о нем в сходных выражениях. В его железном теле была скрыта огненная душа. Никто Никогда не был храбрее его. Ожеро, о котором обычно говорили пренебрежительно, был по своему тоже н е з а у р я д н ы м человеком. Он родился в 1757 году в бедной семье лакея и з е л е д и л ц ы в парижском предместье Сен-Марсо. 17 лет ушел солдата в армию, дезертировал из нее, затем служил в прусских, русских, испанских, португальских, наполитанских е войсках, бросая их, когда ему это надоедало. В промежутках Ожеро п р о б а в л я л с я уроками танцев и фехтования, дуэлями, похищениями чужих жен, авантюрист и б р е т е р Он слонялся по белосвету в поисках приключений, пока революция не открыла ему возможности вернуться на родину. В 1790 году он поступил в национальную гвардию, и, как бывалый человек, отнюдь не робкого десятка, стал быстро проталкиваться вперед. По общему суждению современников. Ожеро был храбрым солдатом, однако в мирной обстановке со служивцем было трудно разобрать, где кончается храбрость и начинается наглость. Генерал Серурье был старшим по возрасту и воинскому опыту. Он служил офицером еще в старой армии. К нему относились с недоверием, но считались его опытом и знаниями. Этот молчаливый, сдержанный генерал. много в и д а в ш е й н с своем веку, но вследствие привратности судьбы склонный к пессимизму пользовался в войсках большим авторитетом. Бонапарт высоко его ценил. Он получил одним из первых маршалский ж е з л н о стоит отметить, что хорошо осведомленный русский посол в Турине граф с т е к е л ь б е р г в одной из реляций императору Павлу Первому сообщил, что Серурье ненавидит Бонапарта. Архив внешней политики России в дальнейшем АВПР. Сношение с а р д и н и и 1797. Дело номер 131. Стекельберг п а в л у Первому 22 июля-2 августа 1797 года. Все донесения и все документы АВПР, кроме оговоренных примечаний. на французском языке. Дивизионные генералы Лагарп, брат воспитателя Александра I, и к о м а н д о в а в ш и й кавалерией Элизец а с Тендаль оба погибли в начале кампании 1796 года. Известен рассказ о том, как произошла первая встреча нового командующего с командирами дивизий. б о н а ф а р т вызвал Массена, Ожеро. Серурье и Лагарпа к себе вставку. Они я в и л и с ь все одновременно, огромные, широко плечи, е один другого больше, сразу заполнив собой небольшой кабинет командующего. Они вошли, не снимая шляп, украшенных трехцветными перьями. Бонапарт был тоже в шляпе. Он встретил генералов вежливо, но сухо официально, предложил им сесть. Когда с е р и и и началась беседа, Бонапарт снял свою шляпу. И генералы последовали его примеру. Немного погодя Бонапарт надел шляпу, но он так взглянул при этом на собеседников, что ни один из них не посмел протянуть руку к своей шляпе. Генералы продолжали сидеть перед командующим с непокрытыми головами. Когда командиры расходились, Массена пробормотал, но он обгнался на меня с т р а х у этот малый. Бонапарт понимал, что завоевать доверие старших командиров, солдат, армии можно было не словами, а делом, военными успехами, победой. Распространяемые антинаполеоновской литературой версии, будто итальянская армия в большей части состояла из савойских разбойников и гаверных к а т о р ж н и к о в были, конечно, намеренной ложью. По своим политическим настроениям она считалась одной из наиболее республиканских армий. Здесь сохранились некоторые традиции якобинской эпохи, от которых других армиях уже отошли. Например, офицеры обращались друг к другу на т ы Но в целом и в солдатском, и в офицерском составе явственно чувствовалось недовольство, и оно проявлялось порой весьма резко. Бонапарт учитывал эти настроения и считался с ними. Успех кампании в конечном счете решали солдаты. Были некоторые особые проблемы. Незадолго до приезда Бонапарта в Ниццу ш т а б итальянской армии прибыли комиссары директории с а р и ч е т т и и г а р р о Размолвка между Бонапартом и с а р и ч е т т и в 1794-1795 годах осталась позади. Между двумя к а р ф и к а н ц а м и вновь установились дружественные отношения. Массена даже полагал, что назначение Саличети было устроено Бонапартом, но вряд ли это так. с а м о появление комиссаров в армии не могло смущать Бонапарта. Он по собственному опыту з н а л как велика в войсках их роль. Трудность была в ином. Саличети был воодушевлен идеей поднять в Италии широкое революционное движение. Он установил тесные контакты с итальянскими революционными кругами и, в частности, с их заграничным комитетом в Ницце. Связующим звеном между Саличетти т и итальянскими революционерами служил Боноротти, друг Бабефа и один из виднейших деятелей заговора равных, издавна поддерживал деловые и дружеские связи с Саличетти. Весной 1796 года в связи сожидавшемся развитием революционных событий в Италии, Буонародди должен был приехать в м и ц а у Он получил соответствующее поручение от директории. Он уже собирался в путь, но в силу совпавших причин, противодействия его назначению, видимо, нежелания б а б е п а чтобы он уезжал накануне выступления Рамных, остался в Париже. По приезде Бонапарта в Ниццу представители итальянского революционного комитета сразу же направили ему памятную записку. Командующий армией ответил на нее неопределенно. Он заявил, что правительство республики высоко ценит народы, готовые благородными усилиями способствовать свержению и г о т и р р а н и и Французский народ взялся за оружие ради свободы. Но хотя Бонапарт подтвердил готовность вступить в переговоры с представителями итальянского комитета и идея итальянской революции на начальном этапе кампании не встретила его сочувствия. он естественно не был противником революции в Италии, напротив, но его план кампании с т р о и л с я на расчете разъединения сил противника. для этого необходимо было как можно скорее добиться перемирия с королем Пьемонта. революция могла затруднить эту задачу. К итальянской революции следовало вернуться, но позже, когда в ходе кампании будет достигнут ощутимый успех.